Глава 21. Слушая ветер. Лучи восходящего солнца, прокравшись через Ринелли, проторили дорожку в лощину неподалеку от речного берега, где, прислонившись спиной к стволу молодого дубка, спала Найниф. Дыхание ее было глубоким и спокойным. Лошадь тоже спала, опустив голову и широко расставив ноги. Поводья кобылы были обмотаны вокруг запястья Найниф. Солнечный свет коснулся век лошади, животное открыло глаза и вскинуло голову, дернув уздечку. На ней вздрогнула и проснулась. С минуту она недоуменно осматривалась, словно пытаясь понять, где оказалась, а затем стала испуганно озираться по сторонам, вспомнив, что произошло накануне. Но сейчас... Окружали ее только деревья, рядом с ней стояла лошадь, дно лощинки устилал ковер сухих листьев. В самой глубине сумрака, прячась под сенью призрачных теней, на упавшем стволе выстроили хороводы прошлогодние грибы мрачнята. «Обереги себя, свет, женщина!» – прошептала Найниф, привалившись к стволу. «Если ты не можешь не поспать всего одну ночь!» Она распутала по воде и, встав, потерла запястье. Ты могла бы проснуться в котле у тролоков. Найни вскарабкалась по шуршащим листьям на край ложбинки и выглянула из нее. Между ложбинкой и рекой стояла лишь рощица ясеней. Подтрескавшаяся кора их стволов и голые сучи говорили о том, что деревья сухие. За ясенями текла сине синезеленая река. Пусто. Пусто и никого. На дальнем берегу виднелись купы вечно зеленых деревьев, ив и елей. И их там, похоже, было гораздо больше, чем на этой стороне реки. И если моры или кто-то из несмышленышей там, то они хорошо спрятались. Разумеется, совершенно не обязательно, что они переправились или пытались переправиться на том участке реки, который пристал узору на Эниф. Они могут быть где угодно, на 10 миль вверх или вниз по реке, если они вообще живы после минувшей ночи, в гневе на саму себя, За то, что вообще подумала о возможности такого исхода, на ней обратно в лощинку. Ни ночь зимы, ни сражение у Шадар-Лагота не подготовили ее прошлой ночи, к той твари, к Машадару. Вспоминалась бешеная скачка во весь опор, сбьющаяся в голове мысль о том, остался ли кто-то еще в живых, в ожидании, что вот-вот столкнешься нос к носу с тролоками или с исчезающим. Да и какие еще мысли могли быть если в отдалении она слышала рев его плитрологов а отвизгливых вскриков тролоковых охотничьих рогов пробирала холодом сильнее чем от ветра Но не считая первого столкновения с троллоками в развалинах, Найниф видела их в городе лишь один раз, и еще раз, когда уже выбралась из города. С десяток их будто из-под земли выскочила впереди, не далее тридцати шагов, и в тот же миг с вовлями и криками устремилась к ней, размахивая ловчими шестами с петлями и крючами. Однако Найниф, разворачивая лошадь, резко дернула за поводье они умолкли, приподняв звериные морды и принюхиваясь. Слишком изумленная, чтобы тут же пуститься на утек, она наблюдала за тем, как троллоки повернулись к ней спинами и исчезли в ночи, и это было самым пугающим. — Они знают запах тех, кто им нужен, — сказала найнив лошади, остановившись к влащинке. — И это не я. а Айседай, похоже, права. Поглоти ее, пастырь ночи. Приняв решение, найнив двинулась по течению, ведя лошадь в поводу. Она шла медленно, настороженно наблюдая за лесом. То, что прошлой ночью она оказалась не нужна тролокам, вовсе не означает, что они дадут ей уйти, наткнись она на них вновь. С тем же вниманием, с каким найнив смотрела на лес, она пристально разглядывала почву перед собой. Если за ночь другие переправились через реку ниже по течению, наверняка остались какие-то признаки переправы, следы, которые можно упустить, глядя с седла. Найниф даже могла выйти на них всех еще оставшихся на берегу. Если она ничего не обнаружит, река приведет ее в конечном счете к беломостью а от беломости есть дорога в Кеймлин, и если потребуется, то и до Рвалона. Перспектива была столь огромна, что вполне могла обескуражить наив До этого она уезжала из Эмондова луга не дальше, чем бывали ребята. Таринский перевоз казался ей чужим и странным. В Байрлоне она, не будь столь нацелена на поиски эгвейн ребят, в удивлении глазела бы по сторонам. Но Найниф не позволила ни одной мысли поколебать ее решимость. А раньше или позже она найдет эгвейны мальчиков. Или найдет способ заставить Ассидая ответить за все, что случилось с ними. Либо то, либо другое, поклялась она себе». Время от времени на иню встречались следы, множество следов, но всякий раз, как она не старалась, ей никак не удавалось определить, кто их оставил – те, кто искал, или те, кто гнался, или те, за кем гнались. Некоторые отпечатки были от сапог, которые могли принадлежать как людям, так и тролокам. Остальные следы оставили копыта, похожие на козлины или бычьи. Эти уж точно принадлежали троллокам, но ей ни разу не попадались следы ясные и четкие, о которых Найниф с уверенностью сказала бы, что они оставлены теми, кого она ищет. Она проделала уже, может, мили четыре, когда ветер донес дымок. Что-то горело дальше по течению реки и не очень далеко, определила Найниф. Она чуть поколебалась, а потом привязала лошадь к стволу в маленьком, но густом ельничке, в стороне от реки, где ее не заметят чужой взгляд. Дым мог означать близость троллоков, но единственный способ все выяснить – это пойти и посмотреть. Она и нестарательно гнала от себя мысль о том, какое применение огню могли найти троллоки. Пригибаясь, молодая женщина быстро перебегала от дерева к дереву, мысленно проклиная юбки, которые приходилось все время довольно высоко подбирать, чтобы они не путались под лески и не мешали при ходьбе. Платье не та одежда, чтобы подкрадываться к добыче, охотясь в лесу. Фырканье лошади умерло шаг на эниф, и когда в конце концов она осторожно высунулась из-за ствола ясеня, то увидела, как с черного боевого коня спешивается страж. Рядом с ним, на небольшой полянке, у берега сидела на бревне Айседай. Над маленьким костерком закипал котелок. Белая кобыла пощипывала скудную траву. Дальше Найниф не пошла, выжидая у Ясеня. «Они все ушли», — хмуро сообщил Лан. «Четверо полулюдей двинулись на юг часа за два до рассвета, насколько я мог определить. Следов они за собой оставили немного, но троллоки куда-то пропали. Даже трупы исчезли, а троллоки не славятся тем, что уносят своих убитых. Если они не голодные конечно». Марин бросила пригошню чего-то в кипящую воду и сняла котелок с огня. В крайнем случае, можно бы им надеяться на то, что они вернулись в Шадар-Лагот и их там всех пожрали. Но это было бы чересчур хорошо. Душистый аромат чая долетел до Найниф. Свет, лишь бы у меня в животе не зурчало Там нет никаких отчетливых следов мальчишек или кого-то из остальных. Следы слишком запутаны и затоптаны. Сказать что-то определенное нельзя. В своем тайном убежище Найниф улыбнулась. Неудача стража служила слабым оправданием ее собственной неудачи. «Но важно другое, Морейн!» — продолжал хмурясь Лан. Он отмахнулся от чая, предложенного ему Айседай, и принялся ходить взад вперед перед костром. Одна рука на эфесе меча, плащ менял цвета, когда он резко разворачивался. «Я могу примириться с троллоками, появившимися в дворечии, даже сотни троллоков, но это... За нами вчера охотилось должно быть целая тысяча!» Нам очень повезло, что не все они направились обыскивать Шадар-Лагод. Мурдралы, наверное, сомневались, что мы там прячемся, но они также побаивались вернуться в Шай-Алгул, оставив нам даже малейшую возможность скрыться. Темный никогда не был снисходительным господином. Не старайся уклониться от главного. Ты понимаешь, о чем я. Если эта тысяча уже была здесь, то ее можно было послать дворечья. Так почему же их не послали? Есть лишь один ответ. Их направили сюда только когда мы переправились через Тарен, когда стало ясно, что одного Мурдрала и сотни троллоков против нас уже недостаточно. Как? Как их послали? Если тысячи троллоков можно доставить так далеко к югу от запустения, так быстро и незаметно, не говоря уже о том, чтобы убрать их отсюда тем же способом, почему бы не послать десять тысяч их в самый центр Салдеи или Арафела или Шайнара? Пограничные земли можно опустошить за год таким образом. «Весь мир будет опустошен в пять лет, если мы не отыщем этих мальчиков», — просто ответила Марин. «Твой вопрос и меня беспокоит, но ответов у меня нету. Все пути закрыты, и со времен безумия не было Айседай столь могущественных, чтобы перемещаться». разве только не освободился один из отрекшихся у от такого сейчас и в будущем, пока еще подобное не удавалось никому? Так или иначе, я не думаю, что все отрекшиеся вместе были бы в состоянии перенести тысячу троллоков. Оставим это и давай разбираться с проблемами, которые стоят перед нами здесь и сейчас. Все прочее терпит. Мальчишки, это не было вопросом. Пока тебя не было, я не предавалась безделью. Один из них переправился уже через реку, и он жив. Что до других, то вниз по реке есть слабый след, но когда я нащупала его, он уже стирался. Узы были оборваны не один час, когда я приступила к поиску. Притаившись за деревом, Найнифа задачно намурщила лоб. Лан замер на месте. «Ты думаешь, полулюди отправились на юг, захватив их?» «Возможно». Марэйн налила себе в чашку чай, потом продолжила. «Но я не допускаю той возможности, что они мертвы. Не могу. Просто не смею. Ты знаешь, как высока ставка. Мне нужны эти молодые ребята. Того, что Шаэлгул будет охотиться за ними, я ожидала. Противодействие в Белой Башне даже от престола Амерлин допускала. Всегда были Айси признающие только одно решение. Но...» Вдруг Марэй напустила чашку и села прямо, досадливо поморщившись. «Если сторожить волка через чарусердно, — пробормотала она, — то мышь укусит золотышку. И она взглянула прямо на то дерево, за которым пряталась на них. «Госпожа Алмира, теперь, если желаете, можете выйти». Найниф встала на ноги, наскоро отряхнув сухие листья и с платья. Едва взор Марин упал на дерево, Лан резко повернулся туда лицом. Еще не успела она произнести имени Найниф, как меч оказался у него в руке. Теперь же он вложил клинок в ножны с большей силой, чем требовалось. Лицо стража Было почти столь же бесстрастным, как и раньше, но на Эниф почудилась мимолетная досада в уголках его рта. Она ощутила внезапный прилив удовлетворения. По крайней мере, страж не знал о ее присутствии. Однако удовлетворение длилось лишь мгновение. На Эниф перевела взгляд на Марин и зашагала прямиком к ней. Она старалась оставаться спокойной и невозмутимой, но голос ее дрожал от гнева. в какие сети вы поймали игвейны мальчиков в каких мерзких заговорах аседа вы замышляете их использовать аедай взяла чашку и стала спокойно маленькими глотками пить чай тем не менее когда она и них подошла к ним ближе лан вытянул руку преграждая ей путь она попыталась оттолкнуть возникшие препятствия и удивилась когда рука стража даже не шелохнулась словно это был дубовый суп на и них не считала себя слабой и хрупкой, но его мускулы были как стальные. Хотите чаю? предложила Марин. Нет, не хочу я никакого чая, вашего чая я не стала бы пить, даже умирая от жажды. Из людей Эмандова Луга вам никого не удастся использовать в своих грязных интригах. Не вам бы выговаривать мне, мудрая. Марин уделял больше интереса горячему чаю, чем брошенным ей словам. «Вы и сами в состоянии владеть единой силой, в некоторой степени». Найнив не вновь толкнула руку Лана, та по-прежнему не двинулась, и молодая женщина решила не обращать на этот барьер внимания. «А почему бы вам не объявить, что я троллок?» Улыбка Марин была такой понимающей, что Найнив захотелось ударить ее. Вы думаете, что я могу встретиться с женщиной, способной прикасаться к истинному источнику и направлять единую силу, пусть даже иногда, и не понять, кто она такая? Вы же точно так же почувствовали дарование Эгвейн. Как иначе, по-вашему, я догадалась, что вы стоите за деревом? Не будь я расстроена и отвлечена разговором, то узнала бы о вас в тот же миг, когда вы подобрались поближе. Вы, разумеется, не троллок, поскольку я чувствую зло темного. «Так что же я ощутила Найниф фальмира мудрая Эммандова луга и обладательница единой силы, не понимающая того?» Лан посмотрел на Найниф сверху вниз так, как ей никогда не нравилось. И его взгляд показался ей удивленным и задумчивым, хотя на лице стража не дрогнул ни единый мускул, изменились лишь глаза. Эгвейн и в самом деле была особенной, не всегда знала это, из Эгвейн вышла бы превосходная мудрая. «Они оба заодно», — подумала Найниф, — «и стараются вывести меня из себя». «Я больше не собираюсь ничего слушать. Вы вы должны выслушать», — твердо сказала Морин. «В Эмондовом лугу еще до встречи с вами у меня уже появились подозрения». Люди говорили, как огорчена мудрая, что не предсказала суровой зимы и запоздалой весны. Они рассказывали, как точна она бывала в предсказании погоды, в видах на урожай». они рассказывали как замечательное ее снадобье как она иногда исцеляет раны которые могут оставить человека калекой да столь хорошо исцеляет что остается лишь шрам и никакой хромоты или приступов в боли единственные дурные отзывы о вас я слышала от тех немногих кто думал что вы слишком молоды для такой ответственности и они лишь укрепили мои подозрения так много искусства в купе с такой молодостью «Миссис Баррон хорошо обучила меня!» Найнив старалась смотреть на Лана, но от его взгляда ей по-прежнему было неуютно, поэтому она решила смотреть поверх головы Айси Дайн на реку. Как осмелели деревенские кумушки-сплетницы перед чужестранкой! «Кто сказал, что я слишком молода?» – требовательно спросила Найнив. марин улыбнулась, не давая беседе перейти в другое русло. «В отличие от большинства женщин, заявляющих, что они способны слушать ветер, Ты и вправду такое можешь? Иногда. О, естественно, это не имеет ничего общего с ветром. Все дело в воздухе и воде. Это нечто такое, чему тебе нет нужды учиться. Это рождается в тебе самой. Точно так же, как это с рождения, присуще Эгвейн. Но ты научилась управлять этим, а ей еще нужно поработать. Через две минуты после того, как я встретилась с тобой, я уже все тебе знала. Помнишь, как я вдруг спросила, не ты ли мудрая? Почему, как ты думаешь? Ты ничем не отличалась от прочих хорошеньких молодых женщин, готовящихся к празднику. Даже высматривая молодую мудрую, я ожидала увидеть кого-то раза в полтора старше, чем ты. Ту встречу Найни помнила очень хорошо. Эта женщина, у которой хладнокровие больше, чем у любой из круга женщин, в платье намного прекраснее, чем все, что девушки доводилось видеть, обратилась к ней со словами «Дитя мое». Потом вдруг прищурилась, словно чему-то удивилась, и затем ни с того ни с сего спросила. Найниф облизнула разом в усохшие губы. Они оба смотрели на нее, на каменном лице стража ничего нельзя было прочесть. А лицо Айседай выражало сочувствие, но в то же время и решимость. Найниф замотала головой. «Нет, нет, это невозможно. Я бы знала. Вы просто пытаетесь обмануть меня, но у вас ничегошеньки не выйдет». Конечно, ты знаешь, успокоил ее Марин, а откуда в тебе могла зарядиться хоть капля подозрения? Всю свою жизнь ты слышала о том, как слушает ветер. Во всяком случае, с большей охотой ты объявила бы всему Эммондову Лугу о том, что являешься другом темного, чем призналась бы себе, даже в самых укромных уголках своей души, что у тебя есть нечто общее с единой силой или с ужасными айседай. Тень улыбки мелькнула по лицу Марин. Но я могу рассказать, как все это начиналось. «Вашей лжи я больше не хочу слушать!» – проговорила Найниф, но Айседай просто продолжала. «Наверное, восемь или десять лет назад. Возраст бывает разный, но всегда это приходит в юности. Тебе чего-то хотелось больше всего в мире. Ты желала получить нечто необходимое тебе. И ты...» Получила это. К твоей руке вдруг наклонилась ветка, и ты смогла вытянуть себя из омута вместо того, чтобы утонуть. Другу или любимой зверушке стало лучше, когда все считали, что они умрут. В тот миг ты не почувствовал ничего особенного, но неделю или десять дней спустя у тебя проявился первый отклик на прикосновение к истинному источнику. Может, внезапно одолевшая лихорадка, как от малярии, уложила тебя в постель, а затем через несколько часов исчезла. Никакой отклик, хотя они бывают разные, не длится больше нескольких часов. Головные боли, оцепенение, неестественная веселость – все смешивается вместе, и ты по-глупому рискуешь или ведешь себя легкомысленно. Вспомни периоды головокружения, когда ты спотыкалась, ушибалась на каждом шагу, когда ты не могла произнести предложение без того, чтобы твой язык не исказил половины слов. Бывало и другое, ты помнишь? У Найниф подкосились ноги, и она тяжело опустилась на мох. Она вспомнила те дни, но все равно замотала головой. Наверняка случилось просто совпадение. Или же Марин задавала в Эммондовом лугу гораздо больше вопросов, чем полагала мудрая. Да, а Седай задавала жутко много вопросов. Скорее всего, так и было. Лан протянул Найниф руку, но она даже и не заметила ее. «Пойдем дальше», — сказала Марин. Найниф хранила молчание. Ты использовала силу для исцеления либо Перина, либо игвин Обнаруживается близость. Ты можешь чувствовать присутствие того, кого ты исцелила. В Байерлоне ты направилась прямиком в Валенье и Льва. Хотя эта гостиница не рядом с теми воротами, через которые ты могла въехать в город. Из жителей Эммондова Луга в гостинице, когда ты туда пришла, оставались только Перин и Эгвейн. Это был Перин или Эгвейн? Или же оба? «Эквейн!» – прошептала Найниф. Она всегда считала само собой разумеющимся, что могла иногда, даже не видя, сказать, кто подходит к ней. И только сейчас она поняла, что это всегда был тот, кто почти чудесным образом выздоравливал от ее лекарств. И она всегда знала, когда ее лекарство подействует сверх всяких ожиданий. Всегда чувствовала уверенность, утверждая, что урожай будет особенно хорош, и говоря о том, рано пойдут дожди или запоздают. Таков, как она думала, был порядок вещей. Не все мудрые способны слушать ветер, но лучшие из них могут. Именно так всегда говорила миссис Баррон, и еще она повторяла, что Найниф будет одной из лучших. У нее, <клёх> у нее была огневица-костоломка. Найниф роняла слова, опустив голову. Я была еще ученицей у миссис Баррон. И она послала меня ухаживать за Игвейн. Я была совсем юной и не знала, что не все в моих руках. Это ужасно наблюдать за огневицей-костоломкой. Девочка вся мокрая от пота стонала и металась. А я смотрела и не понимала, почему не слышу треска ее костей. Миссис Барон сказала мне, что жару Игвейн спадет через день. Самое больше через два. Но мне казалось, что она говорит это по доброте душевной, не желая меня расстраивать. Я думала, Эгвейн умирает. Когда она еще ребенком была, только-только начинавшим ходить, мне приходилось присматривать за ней, когда ее мать бывала занята. И я заплакала, потому что мне предстояло смотреть, как малышка умрет. Но вот через час миссис Барон вернулась, а жарой Эгвейн уже спал. Это ее удивило. Но ее больше заботила я, чем Эгвейн. По-моему, она считала, что я дала ребенку некое снадобье, и была слишком напугана, чтобы в этом признаться. Я всегда думала, что она старалась успокоить меня, убедить, чтобы я поняла, что не причинила вреда Эгвейн. Через неделю после этого у миссис Барон в гостиной я упала на пол, то дрожа как от холода, то пылая будто в огне. Она уложила меня в постель, но к ужину у меня уже все прошло. Договорив, Найниф уронила голову на руки. «Айседай выбрала хороший пример», — подумала она. «Испепели ее свет, пользоваться силой, будто Айседай, презренная Айседай, друг темного».